Глава 30. Жертва. Истинная любовь основана на самопожертвовании. И эта жертва часто означает, что потребности других ставятся выше своих собственных. Прежде чем башни Нима показались на горизонте, я таки отбила себе мягкое место. Где-то на полпути хотела встать жуткой твари и пройтись, но побоялась после пешей прогулки не залезть в седло обратно. Не так много кетра имело дело с лошадьми. В основном, уже покинувшая мир десницы царицы Фурий, пользовалась услугами гарпий. Как ее подчиненные, стражницы прекрасно владели своими крыльями, ловко управляясь живой ношей, размерами превосходящей подчас их самих. Такие себе муравьи, только крылатые. Помимо волнения насчет молчания и Жалика, меня беспокоила еще пропажа Соломон, Одно дело предполагать, куда девушка испарилась и с помощью чего, другое видеть, что с ней все в порядке, и демоница быстро восстанавливается после поглощения моих сил. Что касается моего резерва, я чувствовала, как внутри меня все бурлит. Хорошо так, качественно. Но до полного восстановления еще, ой, как не скоро. Если перейти на язык сравнения, я цистерна, и магией наполнилась примерно на донышке. «Учитывая, что времени конный ход занял прилично, и я почти всю ночь провела на лошадке вампира, боясь ее толком понукать, восстанавливаться мне неделю, не меньше». Занимался рассвет, когда белоснежный конь достиг ворот академии. «Адептка Есения?» «Непонятно откуда узнал меня мужчина, сидящий на посту охраны». «Нет, вы только гляньте». Из-за нее все магистры с ног сбились, а она на Пегасе катается. Пегасе? Он что, летает? Судя по выражению лица мужика, меня только что обозвали недалекой. И это я еще мягко выражаюсь. Конечно, Пегасы отдельный подвид. Отличаются от остальных непарнокопытных именно способностью расправлять крылья и преодолевать огромные расстояния за счет... «Хватит!» Помрачнела насупившись, как ежик, увидевший генно-модифицированный гриб. «Где там ваши магистры? Ведите меня, чтобы я, директор, еще сутки не черепашила». Страж явно не понял, что я сказала, но основную мысль уловил. Через пять минут я уже переступила порог ректорского кабинета. Только толку от этого было мало. Марок куда-то запропастился. Видимо, вместе с магистрами искали иголку в стоге сена. Страж оказался весьма полезным. Болтал без умолку всю дорогу, так что я узнала, что Стайлс на уши всю академию поднял, вызвал элитный императорский отряд своего папочки, всех, кто с отличием закончил его академию за последние 10 лет. Забавно, что сам Зизран вовсе не был против. Главный демон Херона предпочел остаться без охраны, особенно после того, как его старшая дочь появилась в сокровищнице артефактов без сознания. Именно после этого забегали все магистры. «Говорю вам, наш ректор переработался. Понимаешь, что вы фурия и все такое?» – делился мыслями стройный парень, открывая для меня двери ректората. «Но от трона отказались. Да и в деснице такую молодую не возьмут. Я читал!» Важно кивнул красавчик в форме. «О, фури, с этим строго. Чтобы стать десницей, нужно быть старше века. К чему так заводиться? Нашлась же!» «Бабу-свозу!» — решила для себя, устала падая, на кожаный диванчик стоялся. «Теперь бы всех угомонить, до возвращения жалика дождаться». «Ладно, пойду, доложу, чтобы и мне не влетело за задержку». «У меня хватило сил только на то, чтобы слабо кивнуть». Едва страж вышел, я забралась ногами на диван и положила рукоятку меча рядом с собой. «Жалик, возвращайся скорее. Мне без тебя так плохо. Представляешь, я на пегасе гнала всю ночь. Почти. Хотя, если бы знала, что конь летает, добралась бы до академии в рекордные сроки. Я так соскучилась. Некому даже надо мной пошутить. Я так устала, что сама не заметила, как заснула». Разбудило меня нежное касание, кто-то неуловимо дотрагивался до моей щеки. Открыть глаза сил не было. Честно признаться, я так устала от приключений этого мира, что хотела испариться, как жалик. Куда бы он ни исчез, мне хотелось именно к нему. Есть. ты нашлась. Повернувшись на спину, поняла, что лежу вовсе не на диване. Здравствуй, ректорская ложа. Что-то я к тебе зачистила. Привет. Улыбнулся Стелс, сидящий на краю постели. Куда тебя занес портал? Спрашивать не буду. Пегас бейкер рассказал больше, чем надо. Он что, еще и говорит? И снова этот взгляд. Пегасы не говорят, Есения. Это просто фигура речи. «Титана еще тут, сразу переходя к делу, устало села на кровати. Зачем тебе? Обещала твоему другу отвести от него наветы, прежде чем его заключат в темницу. За ответственное отношение к нуждам своего народа не сажают. Тем более, когда пострадавшая раса – результат работы их же слишком деятельной управляющей жрицы. «Ты устала», – прокомментировал Стайлс мое внезапное решение упасть на его подушки обратно. «Ты был прав», – прошептала, сдерживая отчаяние, пока руты щупали острые лезвия лежащего рядом меча. «Плохо без магии». Она так и не вернулась. Я до боли прикусила губы, прежде чем ответить. Возвращается. Тогда что тебя так гнетет, малышка? Рука ректора накрыла мои пальчики, прекращая лихорадочное поглаживание опасного древнего оружия. Глаза моментально наполнились слезами, грозясь пролиться солеными дорожками. Я боялась моргнуть. Упрямо пялилась в полок и не моргала. Yes. Я. «Не слышу его». «Кого?» «Жалика». «Кого?» «Своего болтливого фамильяра». Он сказал, чтобы я не колдовала ни при каких обстоятельствах. И пропал. Резко повернув голову к задаченному мужчине, я так к нему привыкла, Стайлс. Боюсь, что потеряла его. Пяти секунд не прошло, а меня уже крепко обнимали. Предоставляю удобную сухую рубашку для текущих ручьем слез. Никогда не думала, что я такая рева. В приюте обижали, в школе обижали, в институте насмехались из-за моей небрендовой одежды, и я все это выдержала без единой слезинки, а тут сарур плохо на меня влияет. Глупости! шептал демон, нежно гладя меня по голове и спине. Фамильяра фурии так просто не убить. К тому же он сам подбил нас на авантюры с дуэлью. Твой жалик никогда бы не предложил тебе что-то опасное. Как-то незаметно для себя я успокоилась. Рубашка демона насквозь пропахла его лимонно-шипровым запахом. Хотелось вжаться в нее и раствориться без остатка. Казалось, рядом с Моро все мои проблемы глупы, и их разрешение не заставит себя ждать. «А, знаешь...» Стайл словно решил подтвердить мои мысли. «Можно попробовать зарядить тебя быстрее. У меня есть артефакты и зелья для восстановления резерва. Только если ты говоришь, что теперь он у тебя почти бездонный, следует узнать, не будет ли такое механическое восполнение тебе во вред». А я уже закусила у Дила. Мне было все равно на побочные эффекты. «Давай попробуем. Прямо сейчас». Подхватившись, нависла надопевшим от моей прити демоном лишь бы жалико почувствовать пока я меча вообще не чувствую фамильяр уже будет легче если резерв наполнится хотя бы на две трети хорошо вздохнул маро поднимаясь не могу тебе отказать идем ох кажется я влюбляюсь в этого мужчину идти пришлось долго как оказалось лабораторные комнаты мистера ректора находятся в подвале академии причем не на первых его этажах Но меня расстояние сейчас не пугало. Пусть люди современности забыли, что такое километры, и я вместе с ними предпочитала транспорт. Но у меня была благая миссия. Это трудно понять. У меня не было никого, пока в голове не появился жалик. Бабушка давно умерла, папа тоже. Собственной матери я вовсе стояла всегда поперек горла. Деддом и социум никогда не устающий напоминать мне, что я сирота при живой матери. Жалик стал для меня отдушиной. Сначала странный и навязчивый он превратился в верного друга, способного защитить меня от всего на свете. От его шуток порой сводило зубы, а иногда только Жалик был способен смешить меня до колик. И вот его нет. Нет. Я верну его. Пусть он там где-то глубоко во мне выполняет свою личную миссию, раскачивает мой резерв, но это не значит, что я не могу ему помочь. Он никогда бы меня не бросил, если бы с подобной проблемой пришлось столкнуться мне. Серые стены подвальных коридоров пугали. Пусть паутины или жутких жителей подземных лабораторий видно не было, но безрадостный вид подвала угнетал. — Тут кто-нибудь учится? — спросила так для проформы. желая больше заполнить ту тишину, что кружила вокруг нас, давя общим фоном вместе с серыми стенами коридора. — Да, некроманты. «И ты будешь здесь учиться?» — хмыкнул Стайлс, когда заметил, как я вздрогнула. «Дар некромантии у тебя от деда. Нельзя закрывать на него глаза. Ты у меня вообще уникальная ученица». В глазах мужчины заблестела гордость. «Учиться тебе на порядок дольше остальных придется. Твоим расписанием займусь лично». «Странный какой. Сначала в невесты тянул, а теперь не просто отступил». Так еще и обучить меня хочет всему, что знает сам. И не только. Обычно мужики стараются занять женщину заботами о себе любимом и о своем будущем потомстве. А этот... Жалик сказал, что раскачаются только те силы, которые Соломон поглотит с первого раза. Некромантию мы не вливали. Мороз нисходительно улыбнулся. «И правильно сделали. У тебя без того большой потенциал». «Если бы раскачали, можно сразу брать косу в руки и набрасывать на голову купюшон». «А?» «А, так...» Перебил меня Стайлз, на ходу дотрагиваясь обратной стороной ладони мои щеки. «Я могу к тебе прикоснуться». Я смущенно опустила ресницы. Не хватало пока смелости таять под таким количеством нежности, который был присыщен взгляд демона. И кто бы мог подумать, что представитель жуткой расы который нас запугивает с пеленок. Может быть, таким». Мару опустил свою руку. «Мы пришли». Огромная железная дверь не внушала надежд. За такой обычно прячут в сказках подвешенного кощей Бессмертного. Учитывая, что моя ситуация более чем похожа на сказку, я даже не удивилась бы, окажись это правдой. Вопреки моей разбушевавшейся фантазии, за дверью, кроме стеллажей и полок с разного рода склянками – Больше ничего не имелось. «Моя тайная сокровищница!» Стелс широко улыбнулся, помогая мне пройти витиеватый порог. Ступени горели настоящим огнем, только синего цвета. Демон с довольным лицом подхватил меня на руки и спустился вниз на те пять полыхающих ступеней. «Охранка, мне казалось, что здесь самые драгоценные из моих сокровищ». «Казалось?» «До недавнего». С усмешкой подчеркнул свою оговорку мужчина. «Хотя сейчас это именно так». «Стайлз!» И отсокнула языком, понимая, наконец, намек. Ректор только руками развел, одаривая по-настоящему мальчишеской улыбкой. Но тут же взял меня за руку и потянул к дальнему стеллажу своего тайного схрона, видя, как его слова смущают. Открытый шкаф состоял из пятнадцати полок, не меньше. И каждая из них сверху донизу была заставлена колбами, вазочками и другого рода склянками. Наполняемость их разнилась только по цветам. «Так...» – пропел проснувшийся в мороученый. «Пятая полка. Все изделия на ней исключительно восполняющие Баночки быстро замелькали в руках Стайлса. Демон ловко выставил несколько емкостей на столик, удобно расположенный рядом с мягким диваном. «Садись. Начинаем». «Надеюсь, ты проголодалась». «И еще как». С готовностью шлепнулась задницей на диванчик, предвкушая застыв. Первое же зелье розоватого цвета произвело на меня впечатление. Вкусное, терпкое, как вино. Оно ударило в голову, разом проясняя зрение. «Эфирное масло». «Масло?» Удивленно хлопнула ресницами я. «А вкус, как наш алкоголь». «Эфир определенно опьяняет. Голова не кружится». Я замотала головой, и картинка таки поплыла. Пришлось пару раз кивнуть. Это насмешило демона. «Ладно, понял. А с резервом как? Силу чувствуешь?» «Нет». Решила отвечать, а не пользоваться жестами. «Хорошо. Бери регенерацию. Это зелье будет посильнее». Как только головокружение прошло, я даже нашла прелесть в своей роли испытуемого. Одно зелье заменяло другое. Каждое пахло по-особенному и ни одного, которое вызывало бы отвращение. Такое чувство, что я посетила бесплатную дегустацию силы. Только потом, когда вливать в себя эликсиры стало совсем невозможно, обратила внимание, что некоторые бутылочки мороз ставляют в сторону. Как объяснил ректор, мне скармливают самые вкусные и редкие. Совсем запас свой растрынькать на меня решил. Моя что зая. Осушив залпом колбу с красным настоем, имеющим говорящее название «резерв», на этикетке в голове зашумело. «Вот был, чтоб тебе не...» «Я слышу его!» Подхватилась на ноги, но тут же села обратно, едва перед глазами за челемушки. Ой как-то мне нехорошо». «Ложись». Засуетился Стайлс, убирая одним взмахом все склянки на место. Стол испарился заодно. Зато под голову стунули подушку. «Нельзя так резко двигаться. Даже с восполняющими зельями требуется время, чтобы полностью восстановиться. Хм. Тем более, что тут будет уместнее, чем даже». Мороз заботливо поправил подушку и накрыл меня пледом. Поправляя лежащий рядом меч. Так ты говоришь, что слышишь фамильяра? Все получилось? Не совсем. Очень глухо и непонятно. По-моему, жалик на меня ругается. Задумчиво протянул Марон. Ты меня задачила. Я подозрительно прищурилась, отмечая, как светятся мужские глаза. А выглядишь довольным? Конечно, довольным. Тут же хмыкнул демон нежно щелкнув меня по кончику носа. «Ты скушала половину моего запаса речайших исполнителей, и твой резерв даже половину не набрал. Я бы советовал тебе искупаться в источнике, но, боюсь, Титана не позволит. Может оказаться так, что ты высосешь все силы у места силы, а ведь Сарур еще не восстановлен. У меня есть идея». «Что?» В ректоре горел такой азарт, что он всем своим видом Напоминал мальчишку-задиру. Это настораживало. Силы источника может сравниться разве что с Светоч. Он горит в каждом существе, наделенном магией. Что, если кончик лезвия твоего фамильяра воткнуть его? И Я побледнела. Нет. Если ты говоришь о районе своего солнечного сплетения, то ничего острого мы туда тыкать не будем. У меня даже дыхание перехватило от возмущения. «Я говорю о малой части. Совсем чуть-чуть». «Сказала же нет!» Упрямо поджала губы. «Жалик скоро вернется. Не зря в его репликах я услышала недовольство. Подождем. Как тебе вообще в голову могло прийти, что я соглашусь на такое? А если бездонный резерв не удовлетворится малой частью? Я не хочу, чтобы ты потерял магию или, не дай бог, умер». «Не волнуйся так». Погладил меня по голове Стайлз. И я только сейчас заметила, что забралась к нему на колени для обнимашек. Ну и дела. Мне не нужна такая жертва. Принялась оправдываться я, моментально почувствовав неловкость. Даже попыталась встать, но кто бы меня отпустил. Хорошо. Улыбался всю мужчина, ласково проводя по моей спине пальцами, отчего на руках тут же побежали мурашки. Тогда надо просто поспать. Я закивала, не зная, как себя вести. Посмотри на меня, приказал демон. Игнорируя пылающие щеки, решительно заглянула в бездонные глаза ректора. Молодец. Я тебе нравлюсь. Наверное, именно так побеждают робость в себе. Рубить с плеча, вываливая всю правду матку наружу. Только так я могу объяснить свою решительность и правдивая. Да. Стайлс поцеловал меня в уголок губ и заглянул прямо в душу. «Спасибо. Клянусь, я тебя не подведу. Сделаю все, чтобы ты меня полюбила, Есения. Ты для меня самое дорогое, что есть на Саруре, что есть во всей вселенной». Очередное признание встретилось с ёкнувшим сердцем, но отвечать ничего не пришлось. Стайлс поднялся вместе со мной и зашагал на выход. Будто я не весела ничего. В моих покоях уже накрыт обед. Поешь, потом ляжешь спать. Некоторые изделия имеют побочный сонный эффект, поэтому проблем со сном не возникнет. Я пока разберусь с Бейкером и прослежу, как там устраивают гарпи на новом месте. Тебе не о чем волноваться. Может, я пойду к себе? Останься. Пожалуйста. Попросил демон с таким лицом, что спорить и настаивать на обратном было бы грешно. «Ты не представляешь, как хочется вернуться домой, когда тебя там ждет любимая». Я прикусила губу, чтобы не улыбнуться. Зараза такая. Знает, что сказать и что сделать. Мастер одним словом. А самое забавное, что ничего подобного раньше у Брутала Хама не наблюдалось. Таким он стал только со мной. И разве можно в него не влюбиться?»